Глава 20 «Позвольте проверить, правильно ли я вас понял, дорогая принцесса!» – произнес Сэхон, подняв вверх толстый палец. «Вы хотите, чтобы мы помогали Ядану?» «Как глупо с моей стороны думать, что мы его терпеть не можем!» «Не можем!» – подтвердила Сарин. «Но финансовая помощь королю не имеет ничего общего с нашими личными чувствами». «Боюсь, что мне придется согласиться с Сэхоном!» – развел руками Ройл. «Откуда внезапное изменение в планах? Что принесет неожиданная помощь короне?» Сарин готова была заскрипеть зубами от раздражения. Но тут она заметила, как поблескивают глаза пожилого герцога. Он знал. По слухам, сеть осведомителей герцога не уступала королевской. Наверняка он догадался, что затеял хратан. Вопрос предназначался не для ссоры, а чтобы дать принцессе возможность объясниться. Сарин вздохнула, испытывая благодарность за врожденную тактичность Ройла. «Кто-то топит корабли Ядена», — начала она. «Да об этом донесли шпионы моего отца». А здравый смысл подтверждает, что Дрейк Душитель здесь ни при чем. Большую часть его флотилии уничтожили 15 лет назад, когда он попытался захватить иоданский трон. А об остатках давно ничего не слышно. За нападениями, скорее всего, стоит Вирн. Хорошо. До сих пор все понятно, – откликнулся эхан Также с недавних пор Фьерден начал поддерживать деньгами герцога Телри. «У вас нет доказательств, ваше высочество», – заметил Йондал. «Доказательств нет», – признала принцесса. Она расхаживала перед расставленными на мягкой весенней траве стульями. По взаимной договоренности они решили провести встречу в садах караитской часовни, так что перед царем не оказалось стола, вокруг которого можно было кружить. Она сумела высидеть на месте первую половину встречи, но в конце концов не выдержала. Ей всегда казалось, что легче убедить слушателей стоя. Принцесса понимала, что потакает дурную привычки, но с другой стороны, когда она стояла в полный рост, ей становилось спокойнее. Но у меня есть логические заключения. Продолжала Сарин. На вояку графа слово логика всегда действовало положительно. «Все мы посетили праздник в доме Теллари неделю назад. Судя по одним украшениям, он потратил на бал сумму, которую большинство придворных зарабатывает за целый год». «Излишество не всегда говорит о богатстве», – возразил Шуден. «Мне довелось видеть, как люди на грани краха пускали пыль в глаза, чтобы поддержать иллюзию благосостояния». Шуден говорил правду. Доказательством служил барон эден Сарин нахмурилась. «Я собрала кое-какие сведения о Теллари». На прошлой неделе у меня появилось много свободного времени, так как никто из вас не смог договориться о встрече, несмотря на срочность». Дворяне старались не встречаться с ней взглядом. Слухи гласят, что накопления герцога за последние две недели резко увеличились, а его поставки во Фьерден приносят небывалый доход. Что бы он оттуда ни вез, лучшие специи, или коровий навоз. «Но тем не менее, герцог ничем не выказал приверженности к Шудеретт», – вставил Йондал. «Он по-прежнему истово посещает караитские проповеди». Сарин задумчиво сложила на груди руки. Стоит герцогу открыто признать Фьерден, его доходы начнут вызывать подозрения. Хратен слишком хитёр, чтобы допустить подобную оплошность. Гораздо умнее будет не оставлять доказательств между Телри и Фьерденской империей и позволить герцогу сохранить иллюзию верности старой религии. Несмотря на последние усилия Джьерна, приверженцу Карате будет проще получать Орелонский трон, чем Дерииту. Сначала он займёт трон, а уже потом выполнит свою часть уговора с Вьерном. согласился Ройл. «Вот потому нам следует убедиться, что король начнет снова зарабатывать деньги», – продолжила принцесса. «Доходы народа почти на нуле, и вполне возможно, что в следующем финансовом году Тейлори получит больше прибыли, чем ядан даже с учетом налогов. Я сильно сомневаюсь, что ядан добровольно отречется от престола, но если Тейлори поднимет смуту, знать может поддержать его». «Как тебе такое положение дел, Эдан со смехом повернулся к сумрачному барону Эхан «Может статься, не ты один потеряешь титул, и к тебе присоединится сам король». «Будьте так любезны, граф», – попросила сарин «Наш долг – не допустить подобного оборота дел». «Чего вы от нас добиваетесь?» – нервозно спросил Эдден. «Послать королю подарки? У меня нет лишних денег». «Ни у кого нет», – Эхонс сложил руки на внушительном животе. «Если бы в стране существовали лишние деньги, то у короля не возникало бы нужды в подарках». «Ты знаешь, что он имеет в виду?» – пристыдил его Ройл. И я сомневаюсь, что принцесса задумалась посылать подарки. «Если честно, я жду ваших предложений», – Сарин развела руками. «Я разбираюсь в политике, а не торговле. Сразу признаюсь, что понятия не имею, как зарабатывать деньги. Подарки не пойдут», – откликнулся Шуден, задумчиво положив подбородок на сцепленные пальцы. «У короля есть гордость, и он заслужил состояние трудом и расчетливостью. Он ни за что не станет побираться, даже ради сохранения трона. К тому же купцы, как правило, с подозрением относятся к подаркам». «А если открыть ему правду?» – предложила принцесса. «Может, тогда он примет помощь?» «Он нам не поверит», – покачал седой головой Ройл. «Король все воспринимает буквально, и еще в большей степени, чем наш дорогой лорд Йондал. Боеначальникам изредка приходится мыслить отвлеченно, представляя себя на месте противника. Но Ядан...» – не думаю, что его хоть раз посещала творческая мысль. «Король принимает окружение таким, каким оно кажется на первый взгляд». Особенно, если картина совпадает с его взглядом на мир. «Поэтому леди Сарин так легко удалось одурачить его предполагаемым слабоумием», – согласился шудан «Он ожидал, что она кажется глупой, а когда она повела себя согласно ожиданиям, король перестал обращать на нее внимание. Даже если порой ее притворство заходит чересчур далеко». Сарин решила не обижаться на последнее замечание. «Пиратов ядан понимает», – продолжил Ройл. «Они всегда угрожали торговым морским путям». И к тому же любой купец в душе немножко пират. Но правительство другое дело. В глазах короля попытки другого государства затопить его корабли покажутся бессмыслицей. Зачем губить ценные товары? Сам король никогда не принесет вреда торговцам, даже во время войны. К тому же ядан считает, что мы дружны с Фьерденом. Он свободно впустил жрецов Деретти в Каи и представил Хратену все льготы придворного. Сомневаюсь, что мы сумеем его убедить, будто Вирн старается лишить его трона. «Мы можем подставить Фьерден», – предложил Йондал. «Оставить доказательства, которые укажут на Вирна. «Это займет слишком много времени, граф», – затряс подбородка механ. «К тому же у Ядена осталось не так много кораблей, и не думаю, что он решится рисковать ими в опасных водах», – Сарин кивнула. «Доказать связь между нападениями и Вирнами будет трудновато. Он вполне может посылать туда свардийские военные корабли. У самого Фьердена небольшая армия. А Дрейк – душитель родом из Свардена», – нахмурил лоб Йондал. «Я слышал, что он фьерденец», — ответил Эхан. «Нет», — возразил Ройл. «Я думаю, он ионской расы, разве нет?» «В любом случае», — нетерпеливо перебила их Сарин. «Лорд Эхан сказал, что король не станет рисковать своими кораблями на тех же путях, но ему надо куда-то их посылать». Эхан закивал. «Он не посмеет остановить торговлю. Весна — самое прибыльное время года. За зиму люди устают от скучности, тусклой одежды и зануд родственников». «Стоит снегу растаять, они уже готовы раскошелиться. Сейчас хорошо идут дорогие яркие шелка, а они один из лучших товаров ядана нападение стали для него катастрофой. Он потерял не только корабли и товары, но и ожидаемую выручку. А он немало в них вложил. Многие купцы тратят по весне последнюю копейку, закупая товар на весь год. «Его Величество начал жадничать», – ставил шудан «Он покупал все больше и больше кораблей и набивал их шелком до отказа». «Мы все жадничаем», – Откликнулся Эхан. «Не забывай, что твоя семья сколотила состояние, прокладывая торговый путь для джиндовских специй. Вы даже ничего не перевозите. Вы построили дороги и собираете плату с купцов, которыми пользуются». «Тогда позвольте мне выразиться по-другому, лорд Эхан. Король позволил жадности ослепить себя. Хороший купец должен ожидать катастроф и никогда не рисковать товарами, потери которых подорвет его дело». «Неплохо сказано», — согласился Толстяк. «Ладно». Опять перебила Сарин. «Если у короля осталось мало кораблей, он захочет получить с них твердую выгоду». «Твердая, не слишком подходящее определение, дорогая», возразил Эхан. «Лучше будет сказать двойную или тройную. Ядану потребуется чудо, чтобы справиться с убытками, особенно если он хочет успеть до того, как Телри погубит его репутацию безвозвратно». «А что, если предложить ему соглашение с Теодом?» поинтересовалась принцесса. «Необычайно выгодный контракт на шелк». «Возможно», – пожал плечами Эхан. «Умная идея, но невыполнимая», – закончил Ройл. «Почему? Теод не разорится». «Потому», – объяснил герцог, – «что Яден не согласится на подобный контракт. Он опытный купец и не пойдет на сделку, где выгода слишком высока, чтобы быть достоверной». «Согласен», – кивнул шудан «Король не станет возражать против того, чтобы обобрать Теод, но только в том случае, если решит, что сам вас надул». Остальные согласились с оценкой. Хотя Джендосец был самым младшим среди собравшихся, он обладал не менее расчетливым умом, чем Ройл, а может и превосходил его. Это качество заодно заслуженной славой честного человека заслужило ему уважение не по годам. Не каждому удается сочетать в себе откровенность и смекалку. «Нам придется хорошенько подумать», – заключил Ройл. «Но и не тянуть слишком долго. Необходимо разрешить эту проблему до подсчета доходов, иначе нам придется мириться с Телари вместо Ядена. И как плохо не справлялся бы со своими обязанностями король, я твердо уверен, что Телри окажется еще хуже, особенно если за ним стоит Фьерден. «Как вы справляетесь с посевом?» – спросила Сарин, когда дворяне собрались расходиться. «Вы последовали моему совету?» «Ему не так-то легко последовать», – признался Эхан. «Мои надзиратели и младшие дворяне протестовали изо всех сил». «Но вы его выполнили?» «Да, и я», – добавил Ройл. «У меня нет выбора». – проворчал Эдден. Джендосец и Ондел молча кивнули. «Мы начали посев на этой неделе», – произнес Эдден. «Когда ожидать результатов?» «Я надеюсь, в течение трех месяцев, милорд. Хотя бы только ради вашего блага», – ответила Сарин. «Этого срока как раз хватит, чтобы прикинуть, какой получится урожай», – вставил Шудан. «Я все же не понимаю, какое значение имеет для крестьян их свобода», – недовольно заявил Эхан. «Они сажают те же самые семена и собирают то же самое зерно». «Вы еще удивитесь, милорд?» – пообещала принцесса. «Мы можем удалиться?» – с намеком спросил Эдден. Его все еще задевало, что на встречах заправляет женщина. «Последний вопрос, господа. Я размышляла над предстоящей крученной вдовы, и мне бы хотелось услышать ваше мнение». Придворные переминались ноги на ногу, неловко поглядывая друг на друга. «Да будет вам!» – недовольно нахмурилась Сарин. «Вы же взрослые люди. а Острашитесь селандриса, как дети». «Это крайне деликатная тема в Варелоне». – ответил Шудан. – Хратен не пытается обходить ее стороной. Вы же слышали, что он затеял. – Он объявил корейских жрецов виновными в попустительстве ландрейцам, – кивнул Ройл, – и теперь настраивает против них людей. – Если мы не вмешаемся, его план сработает. Поэтому нам необходимо пересилить суеверие и перестать делать вид, будто Эландриса не существует. Джерн строит по поводу города далеко идущие планы. Слушатели обменялись понимающими взглядами. Они считали, что принцесса уделяет планам Джьерна незаслуженное внимание. Для них главной проблемой оставался ядан а в религии они не видели ощутимой угрозы. Они не понимали, что для Фьердена религия и война стояла бок о бок. «Вам придется довериться мне, господа», — сказала Сарин. «Замыслом Хратена суждено сыграть значительную роль в нашем будущем. Вы утверждали, что король смотрит на вещи буквально. Что же значит Хратен его полная противоположность? Он все рассматривает с точки зрения возможной пользы или вреда, а его цель состоит в подчинении Орелона Фьерденской империи». «Если он собрался использовать элантрийцев против нас, мы должны противостоять». «Пусть этот коротышка караит с ним согласится», – посоветовал Эхан. «Если они окажутся на одной стороне, то элантрийс в любых руках станет бесполезным орудием». «Омин ни за что не пойдет на подобное соглашение, милорд», – покачала головой принцесса. «Он не желает элантрийцам зла и не станет провозглашать их демонами». «Может, он…», – начал толстяк. «Доме милости в Эхан!» — перебил его Ройл. — Неужели ты не ходишь на проповеди? Он не согласится на обман. — Я хожу! — возмутился Эхан. — Я просто подумал, что жрец захочет послужить королевству. Мы его щедро отблагодарим. — Нет, милорд, — продолжала убеждать Сарин. — Омин — служитель церкви и при этом искренне доброжелательный человек. Для него правда не оспаривается и не продается. Боюсь, что нам не осталось выбора. Придется принять сторону илантрицев. От предложения принцессы лица у заговорщиков вытянулись. Сарин, тебе предстоит нелегкая задача», – предостерег старый герцог. «Ты назвала нас суеверными, но на самом деле здесь собрались наиболее образованные непредвзятые релонцы. Если даже мы с опаской относимся к Лантрису, подумай, что скажет остальная страна». «Придется изменить бытующее понятие, милорд, и обряд кручины вдовы дарит нам прекрасную возможность. Я собираюсь отнести Лантрисам еду». «На этот раз ей удалось потрясти всех без исключения». «Я не ослышался, принцесса?» Дрожащим голосом переспросил Эхан. «Вы собираетесь посетить Иландрис?» «Да». «Мне нужно выпить», — решил толстяк и откупорил флягу с вином. «Вам не получить разрешение короля», — сказал Эдден. «Он не позволит заходить внутрь даже солдатам Иландрийской гвардии». «Эдден прав», — поддержал барона Шуден. «Вашему высочеству никогда не прорваться сквозь эти ворота». «Предоставьте короля мне». «Ваша маска дурочки здесь не поможет», – предупредил Ройл. «Ни за какие достижения глупости король не отпустит вас в город». «Я что-нибудь придумаю», – принцесса старалась выглядеть уверенной. «Пусть разрешение вас не заботит. Но я хочу, чтобы вы дали слово, что поможете мне». «Поможем в чем?» – вяло спросил толстый граф. «Поможете раздавать пищу?» – лорд техан выпучил глаза. «Раздавать пищу? В Элантрисе?» «Моя цель – сорвать с города покров суеверий», – объяснила девушка. «Для этого необходимо затащить знать вовнутрь и заставить ее убедиться своими глазами, что в элентрийцах нет ничего страшного». «Простите мое недоверие, леди Сарин», – начал Иондл. «Но что, если в них есть что-то страшное? Что, если слухи о элентрийцах правдивы?» «Я не думаю, что они опасны. Я видела и город, и его жителей. И в элентрийцах нет ничего ужасного, за исключением обращения с ними». «Я не верю рассказам о чудовищах в человеческом обличии поедании себе подобных. Я наблюдала всего лишь несчастных мужчин и женщин, с которыми обращаются хуже, чем с животными». Ни Иондал, ни остальные не разделяли ее убежденностью. «Послушайте, я пойду первой, а вы присоединитесь через несколько дней». «Почему мы?» – простонал Эдден. «Потому что надо как-то начинать. Если вы, господа, не побоитесь войти в город, тогда другие очутятся в глупом положении, если будут ряно возражать». «Аристократия строго следует модным влияниям. Стоит идею получить популярность, и я затащу туда всех по меньшей мере по разу. Они убедятся, что ничего страшного в Элантрисе нет, что его жители – бедные калеки, которым не хватает пищи. Мы победим Хратена, не прибегая к обману. Немногие способны объявить демоном человека, который только что со слезами на глазах благодарил тебя за еду». «Бессмысленно спорить», – заявил Эдден. Его пальцы потрагивали от мысли о посещении Элантриса. Все равно король не позволит вам туда отправиться. «А если позволит?» Тут же спросила Сарин. «Тогда вы пойдете со мной?» Барона торопело заморгал. Он понял, что попался. Принцесса ожидала ответа, но он упрямо держал рот на замке. «Я пойду», объявил Шудан. Сарин благодарно улыбнулась Джиндосу. Уже второй раз он поддержал ее в трудную минуту. если шудан решился то сомневаюсь что остальным захочется показаться трусами на его фоне произнес роял сначала получите разрешение сарин а потом мы обсудим детали возможно я переоценила шансы на успех признала сарин она стояла перед дверьми кабинета ядана а неподалеку пару гвардейцев не спускали с нее глаз вы придумали что будете делать спросила эш Во время встречи заговорщиков все он отказывался залетать в церковный сад и висел на посту за оградой часовни. Сарин покачала головой. Она храбрилась перед Эхоном и остальными, но сейчас ее одолевали сомнения. Принцесса не представляла, как выпросить у Яда на согласие на посещение Лантриса, а уж тем более, как уговорить олантрийцев принять помощь. – Ты говорил с отцом? – поинтересовалась она. – Да, госпожа. Он просил передать, что предоставит вам любую денежную поддержку. – Хорошо, пошли. Она сделала глубокий вдох и решительным шагом направилась к часовым. «Я желаю поговорить с отцом!» Солдаты нерешительно переглянулись. «У нас приказ!» «Он не относится к членам семьи!» Уверенно перебила Сарин. «Разве вы откажете королеве, если она решит навестить своего мужа?» Оба гвардейцы наморщили лбы, пытаясь найти ответ. Скорее всего, Эшин не баловала короля частыми визитами. Сарин заметила, что болтушка королева старалась держаться от отъедана подальше... Даже ей не нравилось постоянно выслушивать колкости по поводу собственной глупости. «Открывай двери, солдат!» – приказала принцесса. «Если король не захочет меня видеть, он не постесняется меня выгнать, и тогда в следующий раз вам не придется гадать, пускать меня или нет». Но гвардейцы продолжали колебаться. И принцессе пришлось силой протиснуться между ними и отворить дверь самой. Ее решительность настолько ошарашила охрану, непривычную к волевым женщинам, особенно в королевской семье, что они не сделали попыток ее остановить. При звуке хлопнувшей двери, Ядан поднял взгляд от рабочего стола. Очки, которых Сарин никогда раньше на нем не видела, сползли от резкого движения к кончику носа. Он тут же их снял и встал, раздраженно хлопнув по столу ладонью. Пачка финансовых документов подпрыгнула, и из нее вылетело несколько листов. «Тебе недостаточно изводить меня на людях! Ты решила добраться до моего кабинета!» Закричал он. «Если бы я знал, какой глупой вертлявой девчонкой ты окажешься, я бы ни за что не подписал договор. Уходи, дай мне работать!» «Я вам вот что скажу, отец», — доверительно начала Сарин. «Я попытаюсь изобразить из себя человека, способного на членораздельную беседу, и вы займетесь тем же». Глаза ядана широко распахнулись, а лицо налилось краской. «Рагдоми!» За всю жизнь принцессе только дважды доводилось слушать настолько грязное ругательство. «Ты меня обманывала! Мне следует тебя обезглавить за то, что выставила меня дураком!» «Стоит начать обезглавливать свое потомство, отец, и люди станут донимать вас ненужными вопросами!» Сарин пристально наблюдала за реакцией короля в надежде, что тот выдаст участие в исчезновении раудена но ей пришлось разочароваться. я даны бровью не повел». «Пожалуй, стоило бы тебя отправить обратно к Эвентио». «С удовольствием», – солгала принцесса. «Только если я уеду, Орелон потеряет торговое соглашение с Теодом. Учитывая недавний успех ваших шелков на фьерденском рынке, такой оборот вряд ли вас устроит, отец». ядан заскрипел зубами. «Осторожнее, госпожа», – прошептала Эйш. «Не следует его дразнить. Мужчины часто ценят свою гордость выше довода разума». Сарин кивнула. «Я могу протянуть вам руку помощи?» «У меня есть деловое предложение». «Зачем мне заключать с тобой сделки, женщина?» – резко ответил король. «Ты провела в Орелоне целый месяц, и вдруг я обнаруживаю, что всё это время ты меня обманывала!» «У вас нет иного выхода, как довериться мне. Вы потеряли три четверти своего флота в стычках с пиратами, и если не прислушаетесь к моим словам, то довольно скоро потеряете в придачу и трон». Король наградил её торопелым взглядом. «Откуда тебе известны подробности моих дел?» Они известны всем, отец. Весь двор ожидает, что следующий подсчет доходов вас доконает. — Я так и знал! Ядан затрясся от ярости. Он гневно сыпал проклятиями в адрес придворных, понося их упорством в желании отнять у него корону. Принцесса удивленно заморгала. Она всего лишь собиралась сбить с короля Спейс и не ожидала подобного взрыва. — У меня мания преследования, — поняла принцесса. — И как я раньше не заметила? Но вскоре пришла разгадка. Ядан так быстро взял себя в руки, что ее уже не удивляло, как королю удается скрывать свои страхи. Если бы она не выбила его из колеи в начале разговора, вряд ли бы ей удалось бы добиться такой сильной реакции. «Так ты предлагаешь сделку?» – требовательно вопросил Ядан. «Да, отец. В теоде сейчас шелк в большой цене. Особенно, если продавать его напрямую королю. А учитывая близкие родственные отношения, вы вполне сможете уговорить Ивентию на монопольную торговлю по всей стране». Ядан нахмурился. Гнев остыл. Но его место заняла подозрительность. Опытный купец привык тщательно выискивать выгодные лазейки в любом предложении. сарина от досады заскрипела зубами. Король повел себя, как и предсказывали ее сообщники. Так просто яда на удочку не попадется. Предложение оказалось слишком выгодным. Интересная мысль, признал король. Но боюсь. Конечно, я хотела бы получить кое-что взамен. Быстро вставила принцесса. В качестве платы за посредничество. Ядан задумался. «Какую именно плату?» Настороженно спросил он. Обмен его привлекал большим. Он привык доверять взаимовыгодному обмену. «Я хочу попасть в ландрис решительно заявила принцесса. «Что?» «Мне предстоит совершить обряд Кручины вдовы. Я собираюсь накормить илантрийцев». «Во имя всего святого! Зачем тебе сдались илантрийцы?» «Из религиозных соображений, отец», скромно объяснила девушка. «Шукарат учит нас помогать попавшим в беду». а уж более нуждающихся в помощи людей, чем жителей Элантриса, не найти. «Даже не помышляй!» – отрезал король. «Входить в Элантрис запрещено законом, который установили вы!» С нажимом ответила Сарин. «Соответственно, вам и решать об исключениях. Подумайте хорошенько. От ответа может зависеть не только ваше состояние, но и корона». Сарин слышала, как скрижащит зубами король, обдумывая свои шансы. «Ты хочешь носить еду в Элантрис?» «Как долго!» Пока я не буду убеждена, что выполнила свой долг, как вдова принца Раудена. Ты пойдёшь одна. Если кто-то захочет меня сопровождать, я буду рада. Его Величество фыркнул. Найти спутников будет нелегко. Это не ваша забота. Сперва этот фьерденский демон начал собирать мой народ в банды, а теперь ты решила заняться тем же. Нет, отец, поправила Сарин. Я стремлюсь к обратному. Беспорядки на руку Вирну, но не мне. Верить или нет, но арелону я желаю только блага. Яда наконец принял решение. «Не более десяти за раз, не считая охраны», – произнес он. «Мне не нужны массовые паломничества. Тебе разрешается зайти в Элантре за час до полудня и выйти через час после. Никаких исключений!» «Согласна. Вы можете вызвать через моего Сиона Короля Ивентио и уточни детали договора». «Должен признать, госпожа, вы повели себя очень хитроумно. Эйш колыхался, спешил за принцессой по коридору, ведущему к ее комнатам. Старин осталась при разговоре релонского короля короле и помогла им достичь соглашения. В голосе отца во время переговоров явственно слышались сомнения, но тем не менее он соглашался со всеми предложениями дочери. Эвентио был хорошим и дальновидным королем, но не обладал талантами в коммерческих вопросах. Королевскими финансами ведал целый штат счетоводов. Стоило Ядану почуять славину Теоданца, как он набросился на жертву, подобно голодному хищнику. Он бы легко выторговал весь годовой доход Теода, если бы не присутствие сарин, Даже при ее вмешательстве Ядан сумел продать им шелка в четверо дороже обычной цены. По окончании переговоров с лица релотского короля сходила широкая улыбка. И он даже почти простил принцессе первоначальный обман. «Хитроумно?» – невинно переспросила Сеона девушка. «Да?» Сён хмыкнул и заколыхался. «Часто вам встречаются люди, которых вы не в состоянии обхитрить». «Отец», – немедленно ответила Сарин. «Ему удается побить меня три раза из пяти». «Он говорит то же самое о вас, госпожа». Принцесса с улыбкой распахнула двери своей спальни. «Мне не пришлось особо хитрить, эш. Нам следовало давно догадаться, что обе проблемы служат друг для друга решением. Одному требовалась сделка без обмана, другому – откровенная просьба». Сион с недовольным фырканем закружил по комнате, возмущаясь беспорядком. Сарин неторопливо развязывала намотанную на руку черную ленту. Единственный признаваемый ею знак траура. «Вашу комнату опять не прибрали, госпожа», — откликнулся Сён, «Потому что я не оставляю за собой беспорядка», — обиделась принцесса. «Вы всегда очень аккуратны, госпожа. Но не следует позволять горничным пренебрегать своими обязанностями. Вы принцессой заслуживаете должного почтения. Стоит посмотреть на их лень сквозь пальцы, и они перестанут вас уважать». «Мне все же кажется, что ты преувеличиваешь, Эйш». Сарин сняла платье и потянулась к ночной сорочке. «Излишняя подозрительность – это моя стихия». «Мы имеем дело со слугами, госпожа. Вы прекрасно управляетесь со знатью, но вам не чужда общая слабость аристократии. Вы не обращаете внимания на мнение прислуги». «Эйш!» – возмутилась Сарин. «Я всегда обращалась с дворцовой прислугой уважительно. Мне следовало выразиться по-другому, госпожа». «Конечно, вы не выказываете нелестных предубеждений, но тем не менее вы не придаёте значения тому, что о вас думают слуги. Хотя всегда держите руку на пульсе, когда доходит до мнения хозяев». Сари натянула через голову ночную сорочку и постаралась не дуться. «Я всего лишь пытаюсь быть справедливой». «Конечно, госпожа. Но вы, дочь короля, и не привыкли замечать тех, кто обслуживает вас. Я всего лишь напоминаю, что если горничные перестанут вас уважать...» Их поведение может нанести не меньший вред, чем потеря репутацию в глазах знатных лордов. – Ладно, – со вздохом согласилась с принцессой. – Не стану спорить. Позови Милу, я спрошу, что происходит. – Да, госпожа. Сион полетел к окну, но Сарин остановила его, прежде чем он покинул комнату. – Эйш, люди любили Раудена, ведь правда? – Судя по всему, да. Он славился тем, что всегда откликался на их нужды и прислушивался к советам. «Он был добрым человеком, не то что я», – упавшим голосом продолжала девушка. «Я бы не сказал, госпожа. Вы очень добрая женщина и всегда хорошо обращались с прислугой. Не сравнивайте себя с рауденном. Помните, что вас не готовили к управлению страной, и ваша популярность среди народа никогда не рассматривалась как важная задача. Принц Рауден был наследником трона. От него требовалось держаться в курсе настроений в стране». Все говорят, что он приносил им надежду, – задумчиво произнесла Сарин, – что крестьяне терпели непомерные тяготы правления Ядана в ожидании, что рано или поздно трон перейдет к краудену Если бы принц не общался с народом, не обнадеживал их, Орелон давно бы пал под грузом проблем. – А теперь он мертв, – тихо добавился он. – Он мертв. Нам надо торопиться, Эйш. Меня не отпускает чувство, что королевство движется к катастрофе, что бы я ни делала. как будто я стою подножье холма, сверху катится огромная глыба, а я пытаюсь её остановить, кидая на дорогу камешки. – Крепитесь, госпожа. Ваш бог не станет наблюдать со стороны, как верно уничтожает Орелон Этиот. – Я надеюсь, что принц Рауден тоже смотрит на нас. Как ты думаешь, он гордится мною? – Очень гордится, госпожа. – Я только хочу, чтобы меня приняли как свою. – дрожащим голосом пояснила принцесса. Она понимала, как глупо звучат её слова. Почти тридцать лет Сарин отдавала свою любовь Теоду, не получая ничего взамен. Страна уважала свою принцессу, но девушка устала от уважения. Она ждала большего от Орелона. – Обязательно, Сарин, – пообещал Эйш. Со временем они примут вас. – Спасибо, Эйш, – вздохнула она. – Спасибо за терпение к моим глупым жалобам. – Перед лицом королей и жрецов вы остаетесь несгибаемой госпожа. Но в обычной жизни вас одолевают тревоги и неуверенность. «Если запирать их внутри, они уничтожат вас, превратят в бессердечного, неспособного на чувство человека». И мудрый Сион вылетел в окно на поиски горничной милы. До прихода милы принцесса успела прийти в себя, она даже обошлась без слез, и иногда ее страхи выплескивались наружу, и ей требовалось некоторое время, чтобы вернуть уверенность в себе. Обычно помогало присутствие Эйши или отца, но сейчас пришлось обойтись своими силами. «Бог мой!» – сказала Мила, оглядывая покои. Она была странной довольно молодой женщиной и совсем не походила на дворцовую костеляншу. При дворе отца Сарин приняла бы ее за одного из щитоводов. – Простите, госпожа, – с извиняющейся улыбкой продолжала Мила. – У меня совсем вылетело из головы. Сегодня мы потеряли еще одну служанку, и я забыла, что она занималась уборкой ваших комнат. – Потеряли? – тревожно переспросила Сарин. – Она сбежала, госпожа, не понимая, почему они не задерживаются. «У нас условия хуже, чем в любом другом месте?» «Ума не приложу, почему горничным у нас не нравится?» «Здесь с ними обращаются лучше, чем во многих домах». «И скольких вы уже потеряли?» – полюбопытствовала Сарин. «За этот год четырёх. Я пришлю кого-нибудь вместо неё. Сегодня уборка не требуется. Но постарайся, чтобы такое не повторялось». «Конечно, госпожа», – с поклоном ответила девушка. «Благодарю». «Опять?» Возбуждённо воскликнула Сарин и спрыгнула с кровати. Висевшую стену Эйш тут же вспыхнул ярким светом. «Госпожа!» «Тихо!» – приказала принцесса. Она прижалась ухом к стене под окном, оттуда доносилось поскребывание. «Что скажешь?» «Я думаю, что вы съели что-то несвежее на ужин». Сухо ответил он. «Я точно слышала шум». Сарин не обратила внимания на колкость. Хотя и вставал раньше неё. он не любил, чтобы его сон прерывали по ночам. Принцесса достала с ночного столика обрывок пергамента и, не желая тянуться за пером и чернилами, сделала пометку кусочком угля. «Смотри!» Она протянула пергамент Сиону. «Шум всегда раздается по одним и тем же дням недели!» Эйш подлетел, взглянул на пометки. Горящий в его центре и он давал достаточное освещение. «Вы слышали какие-то звуки всего четыре раза. Пока трудно сделать вывод, что шум всегда происходит по одним и тем же дням, госпожа!» «Ты все равно думаешь, что мне чудится!» Отмахнулась Салин и бросила пергамент обратно на столик. «Я думала, что Сионы обладает необыкновенно острым слухом». «Когда мы не спим, госпожа». Ворчливый голос Эйша явно давал понять, что и сейчас он предпочел бы вернуться ко сну. «Там должен быть проход». Принцесса принялась без особого успеха простукивать каменную стену. «Если вам так нравится, госпожа». «Посмотри, какие массивные здесь камни, Эйш. Девушка поднялась и теперь осматривала оконный проем. Она едва дотягивалась до внешнего края кончиком пальцев. «Зачем во дворце такие толстые стены?» «Для защиты, госпожа». «А еще для секретных проходов». «Он получится очень узким». Засомневался Сион. «Верно». Сарин стала на колени разглядывала подоконник. «Смотри, нижний край окна не ровен. Он повышается. Значит, проход идет между первым этажом и нами. И забирает вверх». «Но единственный покои в том направлении...» «Комнаты короля», – закончила принцесса. «Куда еще может вести потайной коридор?» «Если я правильно понимаю, вы предполагаете, что Его Величество дважды в неделю по ночам отправляется на секретные прогулки?» «Ровно в 11 часов вечера». Сарин для верности бросила взгляд на странные часы в углу. «Всегда в одно и то же время». «Но зачем?» «Не знаю». «Горе нам», – пробормотал Эйш. «Госпожа что-то замышляет!» «Непременно!» Сладким голосом откликнулась Сарин. Она забралась в постель. «Пора тебе гаснуть, Эйш. Кое-кто из нас очень хотел спать!»